Глава 6. История в кафе имела продолжение. Киросиры Модены прибыли к Уланам в гости. Разумеется, не сразу. Сперва завязалась переписка, затем начались редкие визиты друг к другу в гости, и наконец Киросир пригласили в полном составе. Разорение, конечно, вздохнул Рысев. Ну куда деваться? Палетс, мать его. Да ничто, успокоил его один из офицеров. Вон, боярину поручить. Взгляды дворян с надеждой скрестили на поподанца. "Да можно", не задумываясь, ответил тот. "Если только помощников дельных, да чтоб все мои распоряжения выполнялись бегом без вопросов". Гхм. Кашлянул Арсениев. "А мне так здраво, среди нас никто светской жизни не знает, так что на то мы порешили". Игорь не боялся испортить дело. Бывал на приемах часто, да и участвовать в организации приходилось. В с матерью для друзей аристократов, отец для компаньонов, чуть погодя тусовки экстремалов спортсменов, поскольку опыт-то уже имелся, так что нахватался. Копировать первое местное обычаи он даже не пытался. Этикет австрийского двора недаром считался одним из самых запутанных. Мало того, что есть прописанные правила, так нужно учитывать еще и всевозможные полутона, изменявшиеся от массы условий. Нафиг. Ну, точно провалим. Уныло провозгласил командир полка, увидев накрытые столы. Да с чего бы, удивился попаданец. Да так все, по-простому. Широким жестом секунд-майор показал на заставленный продуктами стол. По-русски. "Успокойся, Прохор Михайлович", засмеялся корнет. «Все нормально. Поверьте, русская кухня очень хороша. Да и чем мы их удивили бы? Венской выпечкой да колбасками? Они их и так каждый день есть могут. А вот кулебяки да блины" Тут ты экзотика для них, даблю блюда лакомые. Ну, если ты так считаешь, рысьев ожил буквально на глазах, то все, командуй сам. А то я тут панику наведу. И россиры приехали не всем полком. Были офицеры и унтер-офицерский состав, заслуженные ветераны, молодняк же остался в казармах. Ну все как у нас, умелился попаданец. Такая же дедовщина. Вообще-то это было понятно и оправдано». У австрияков тоже хватало вчерашних крестьян или выходцев из нищих кварталов. Так пока не вдолбишь таким элементарнейшие основы этикета, хреновато будет. Крестьяне это еще что, разве что высмаркуются демонстративно. А вот вчерашняя австрийская беднота эти могли и ложки со стола спереть. Бывали прецеденты. Именно поэтому молодняк держался в черном теле до тех пор, пока делом не докажут, что достойны большего. Начались было взаимные расшаркивания, но спортсмен решительно их прервал. Без чинов, господа, по-простому, никаких титулов, званий и должностей. Мы собрались здесь как боевые товарищи. Все, люди бывалые и достойные, так что этикет отставим для других случаев. Разумно, слегка поклонился Киросирский полковник, улыбаясь в усы. Тогда я, просто Отто, просто Игорь, улыбнулся в ответ попаданец. Обстановка быстро стала непринужденной. Офицеры и в самом деле серьезно восприняли пожелания без чинов. Правда, если русские были совершенно естественны, то австрийцев такое поведение отдавало налётом фестиваля. "Это и есть знаменитые русские блины?" с интересом спросил один из керасиров и, услышав подтверждение, осторожно куснул. "А вкусно!" с легким удивлением констатировал он. "Это еще повара не слишком умелые", сообщил ему Игорь. "Солдаты, что вы хотите?" У настоящего кулинара шедевр. Затем начался долгий и интересный разговор о кухнях народов мира. Оба собеседника оказались знатоками. Но если австриец брал тонкостями, то экстремал широтой познаний. Время от времени его брови слегка приподнимались. Столько интересной информации он получил. Ну, для примера, когда собеседник сообщает тебе, что какое-то блюдо он ел в Испании, для Европы XVIII века это еще ничего. Но когда он говорит об Индии или Африке, вставляя подробности, которые мог знать только тот, кто бывал в тех краях, впечатляло. самолетов то пока не придумали, так что по всему выходило, что Уланский Корнет успел совершить уникальное по сложности опасности путешествия, причем еще в детском возрасте. Подобные ляпы были у спортсмена не в первый раз. Первоначально, в самом начале попаданства, он просто не следил за языком, не понимал множества нюансов. А теперь и вовсе бесполезно. Улан это давно в курсе, что их сослуживец настоящий странник. Так что руфер махнул рукой на подобные казусы и просто подредактировал некоторые моменты. Вечеринка удалась. Понравилась еда, понравилась музыка, хотя видно было, что большинство скорее как экзотика. Танцы и песни. Вот тут искренний восторг. Развлекательная программа: метание топоров в цель, трюки с кнутом и тому подобное. Через неделю уже кирасиры пригласили улан в свои казармы. Ну и понеслось. Новгородский уланский полк уверенно прописался в Вене. Пока еще в военной среде, но и это немало австрийцы известные снобы. Кстати, из-за того, что принимали в уланы исключительно новгородцев, псковичей и выходцев из восточных немецких земель, за полком закрепилось прозвище Варяжский. Примечание: современные немецкие исследователи считают варяг славянами. Так же, как и исследователи английские и американские, только наши либеральные историки все отстаивают версию со скандинавами. Впрочем, она тоже имеет право на существование, но не в моем произведении, имхо. Появились знакомцы среди полковников и генералов, представителей высшего света. Уланы тоже осмелели и начали общаться с иноземцами без прежней зажатости. Были приемы, тут уже приглашали только офицеров и дворян в особняках и дворцах знати, но Опаньки Растерянно сказал, распечатавший письмо рысьев: "Нас приглашают в фонгрудский дворец. Резиденция австрийских монархов это уже серьезно. серьёзно". Феесты Уланы не слишком нервничали. а обтесавшись в блистательной вени, они с удивлением обнаружили, что вполне себе котируются как светские львы. Чрезвычайно неторопливый и вальяжный русский этикет, пусть и подвергся европейскому влиянию, но все равно офицеры выглядели очень достойно. А могли и уроки танцев от спортсмена Искусство важнейшее для дворян. В общем, волновались, но в меру. Ух, и громадина, воскликнул непосредственный лисин. И красив до чего? Красив этого не отнять, согласился попаданец. А внутри еще лучше. Бывал, вырвалась у Рысива. Конечно, много раз ляпнул парень, и только потом понял, чего же он ляпнул. Э, забудьте, что я сказал. Постараемся, с явственным смехом в голосе произнес командир. Устигор бывал здесь и раньше, но антураж был несколько другой, так что представленный к ним лакей, или кто он там оказался, кстати, общество собралось не в одном зале, а заняло сразу несколько залов, так называемый большой прием». Улан узнавали и улыбались. Встретилось неожиданно много знакомцев. Были представители русского командования в Вене, посол. Танцы были не слишком интересными, пресными, по мнению Экстремала. Ну что говорить, если женская мода сейчас такая, что не очень-то попляшешь. Так что корнет оттанцевал несколько обязательных танцев, и отошел к группе знакомых, веселящихся в углу. Господа слегка поклонился он. Ответные поклоны и представление нескольким доселе незнакомым людям. Травили байки и рассказывали анекдоты. Затем к их компании незаметно присоединились девушки и женщины, красивые, с нежными голосами, как же от них пахло. Мы Мыём здесь не увлекались. Зато увлекались всевозможными ароматическими веществами, особенно женщины. Если сквозь плотные камзолы мужчин запах пота особо не пробивался, то вот женская одежда была более открытой, ну и попахивала. Не то чтобы очень уж резко, да и попаданец уже претерпелся, Но вот сближению это препятствовало, как и бегающие по домам вши. Примечание. Суровая европейская реальность вплыть до конца XIX века. На Руси же вши были редкостью. Любая баня уничтожает их начисто, Никакого керосина не нужно. Кстати, это одна из причин, почему молодой Корнет не рвался танцевать и до сих пор не обзавелся подходящей по статусу любовницей. Дамы активно строили глазки и щебетали, щебетали. Господин Улан, правда ли, что по Петербургу бродят медведи? спотокая в голосе спросила одна. Истинная. не моргнув глазом ответил тот. Вот пару лет назад мы с секунтом майором Рысиловым Завалили одного прямо под окнами дворца, точнее, завалил он кинжалом. Я же просто отвлекал медведя. Офи, афи, восхищение храбростью, глаза с поволокой. Игорь прекрасно осознавал, что на местном фоне смотрится непривычно. Крепких мужчин с широкими плечами здесь хватало, особенно в армейской среде. А вот талия к ним прилагалась редко. Поесть здесь любили и ничего страшного в лежащих на плечах щеках не находили. В общем, худощавый, но мускулистый и рослый Улан смотрелся как профессиональный культурист на сельском пляже. Женщины вешались на него со страшной силой, но бедолагу от них буквально мутило. Попытки же объяснить, что надо мыться, заканчивались истериками. В моде были естественные соки организма, и, проще говоря, слово мыться они воспринимали как обвинение в непривлекательности и болезненности. Как-то так. Фанты. Примечание. На бумажках пишутся какие-то пожелания, после чего кладутся в коробку, в мешок и достаются уже оттуда. Пожелания могут быть самыми разными: спеть, станцевать, прокукарекать. Давайте играть в фанты. запрыгала одна из дам хлопая в ладоши. Будь ей лет двенадцать, такое смотрелось бы довольно мило. А так упитанная, невысокая дамочка, которая не помешала бы сбросить килограмма в двадцать, спортсмена не впечатлила. Впрочем, только его Остальные же мужчины смотрели на нее с аппетитом. Вот интересно, раньше такое Игорю вряд ли бы понравилось, а сейчас он с удовольствием участвовал в игре. Барон, вам выпала честь изобразить кошечку, давясь от смеха, сказала молоденькая графиня Ирби немолодому, заметно уже облысевшему барону. Барон и сам хихикал не хуже, пытаясь мямкать, а после того, как не получилось из-за хохота, встал на четвереньки и начал тереться о ноги графини. Примечание. Венский двор вообще считался одним из самых веселых и легкомысленных, так что встречались и более фривольные сценки. Да и вообще, ханжество пока не в моде. Корнет, вам выпала честь изобразить комароха, объявили ему. Недолго думая, спортсмен снял мундир, после чего легко встал на мостик, а оттуда на руки. Походив так немного и поболтав ногами под восхищенные визги дам, он встал, раскланялся, посылая всем воздушные поцелуи. К этому времени Уланы подтянулись к Попаданцу. На светских мероприятиях они почему-то непроизвольно держали его за старшего. Подтянулись и другие зрители и участники. Очень уж забавно получалось. Играли не строго по очереди, именно следующего выбирались большинством голосов, причем у женщин здесь было преимущество. Ну и неудивительно, что красавец Улан чаще других выполнял пожелания. Корнет, вам выпала честь нарисовать портрет Начала ведущая, затем зажмурила глаза, покружилась немного и ткнула пальцем, не открывая глаз. Открыла и: "Ваше величество", склонилась девица в реверансе, поприветствовали Марию Терезию и остальные. Правительница подошла незаметно, сделав окружающим знак не прерывать веселье. Чувдливой Ханжюэна не была, так что подобные сценки встречались достаточно часто. "Рисуешь?" улыбнулась великая правительница. раз выпала... Быстро нашлись карандаши, бумага и планшет, после чего Игорь забыл обо всем на свете. Не рисовал он больше года, и сейчас его прорвало. Взгляд на Эрцгерцогиню и снова на бумаге. Карандаши летают, обрисовывая скупыми чертами портрет все еще красивой женщины. Она стояла терпеливо, негромко беседуя с неизвестным Игорю придворным, и с каким-то жадным любопытством поглядывая на художника. "Ваше величество", протянул он ей портрет взяла, вгляделась. Да вы талант, юный воитель, улыбнулась она. Видно, что художник непрофессиональный, но за такое время да и манера рисования не встречала такую. Хорош, хорош. С этими словами она протянула ему руку для поцелуя. Попаданец склонился, часть высокая. Я слышала, ты еще и танцор именитый? Только вот что ж здесь не танцуешь? с интересом спросила женщина. Да под настроение, ваше величество, пожал тот плечами. Да и вообще, мне по душе более подвижные танцы. Да, мне докладывали мои керасиры. Лукава блеснула она глазами: "Про ваш уланский танец. Продемонстрируете?" Ноты моим музыкантам записали. Оглянувшись на остальных улан, Игорь почувствовал, как его отпускает. Товарищи смотрели на него без страха и с абсолютной готовностью на что угодно. Только повелите, ваше величество. «Повелеваю», — весело сказала Мария Терезия и махнула рукой подавая знак музыкантам. Очистилось пространство, и простонародная музыка джиги впервые послышалась под сводами дворца. Попаданец вышел вперед на середину и стал отбивать ритм с прямой спиной, только ноги мелькали. Затем в круг вышел Лисин, рысьев, другие офицеры и дворяне. Начали танцевать, причудливо перемещаясь, но вскоре военные опознали имитацию конных перестроений. Наконец они встали в одну линию и станцевали, сцепив локти. Браво! Тихонько сказала правительница, когда все закончилось: "Это один из самых красивых воинских танцев, что я видела". Затем добавила с улыбкой после короткой паузы: "И уж точно самый кавалерийский". Уходя, она сказала негромко: "Я всегда буду рада видеть вас при своем дворе, князь".